Марина Крамер. Игра в кубики. Читает Тамара Некрасова. Город Хмелевск. 90-е годы прошлого века. они попитли нам пивка по случаю жаркого дня? Трое молодых людей сидели в самом углу залитого ярким солнцем двора старенькой двухэтажной сталинки, с облупившимися балконами и отвалившейся кое-где лепниной. Недалеко от них пожилая женщина в ситцевом халате и белом платке выбивала потертый ковер. В песочнице возились несколько шестилеток. Строили крепость и бороздили дороги к ней при помощи пластмассового грузовичка без передних колес. Из первого подъезда вышла, помахивая нотной папкой, худенькая девчушка лет четырнадцати, с тугими каштановыми косичками. «Эй, Светка!» — крикнул тот из парней, что предложил попить пиво. «Ты на урок, что ли?» Девчонка, чуть притормозив, кивнула. «Скажи ей, пусть после урока не болтается. Там сегодня репинские с котельниковскими стрелку забили». Негромко процедил его приятель. Высокий худой блондин в аккуратных светлых брюках и отглаженной белой рубашке с короткими рукавами. Парень недоверчиво глянул на него, но крикнул. «Светка, домой по новинкам не возвращайся, поняла?» «Поняла». Девчонка мотнула косичками. Показала брату язык и скрылась за углом. «Совсем мама не твоя спятила», заметил невысокий коренастый в спортивных штанах с красными лампасами и черной футболки. «Лето на дворе, а она девку за роялем держит». «Это не мамка, а я. Пусть занимается», — отрезал любитель пива. «Она в консерваторию поступать будет. В Москву поедет, у нее талант. Нечего по улицам шляться. Пусть играет лучше. Слышь, Глеб, а ты откуда прострелку узнал?» «Оттуда», — сплюнул под ноги Глеб и многозначительно умолк. «Ты, Глебасик, куда так вырядился? Скажи лучше», — не унимался Павел. «Для пивнушки шибка кудрява». «А я с вами не пойду». «Чего вдруг?» — удивился коренастый. «С вечера ведь договаривались. Встреча у меня». «И с кем?» — не отставал он, не переставая сжать левой рукой резиновый эспандер для кисти. «Тебе, Ваньше, знать не надо пока», — отрезал Глеб. «Вернусь, все расскажу». «Опять, крепи, небось, пойдешь в лагуну? Так ему вроде не до тебя сегодня», — спросил Павел, вынимая из кармана довольно внушительную пачку купюр и начиная их пересчитывать. «Бабки, убери, слышь!» — негромко велел Глеб, оглядываясь по сторонам. «Сдурел? А увидит кто?» «И чего? Пусть видят!» «Ты да выделываешься, Паша. Сдаст кто-нибудь участковому. Повертишься тогда». «И это. Никакого пива сегодня, поняли? Вечером можете понадобиться. Все, я поехал». Глеб надел черные очки и, побалтывая на пальцы ключами от машины, ленивой походкой направился к выезду из двора, где была припаркована девятка изумрудно-зеленого цвета. Павел и Иван проводили его взглядами. И когда машина вылетела со двора на высокой скорости, Павел процедил. «Тебе не кажется, что кто-то стал сильно заноситься?» «Да пофигу!» — вяло откликнулся Иван, не переставая работать кулаком. «Ну нравится Глеба сикорчить из себя делового, кто мешает?» «Да он себя мнит, правой рукой репы, ты не видишь, что ли?» «А репа-то в курсе?» — хохотнул Иван. «Брось, Пашка, ты в последнее время просто как пес цепной стал. Того и гляди, в горло вцепишься». «Не тебе же!» «Ну а Глеб тебе где дорогу перешел?» Павел не стал пускаться в долгие объяснения. Да это было и не нужно. Все трое дружили с первого класса. И если флегматичному Ивану никогда не было интересно бороться за главенство в их маленьком клане, то между Глебом и Павлом всегда возникали конфликты, порой заканчивавшиеся жесточайшим мордобоем, что, однако, не мешало обоим на следующий день обняться, как ни в чем не бывало, и вместе бежать в школу или на занятия боксом. А там, в зале и на ринге, уже не было равных Ивану. Так что с этим спорить ни Павел, ни Глеб не рисковали. Ваньке прочили большое будущее в спорте. Да так бы и было. Наверное. Не случись развал страны и резкое обнищание всех и вся. На поездке нужны были деньги, а мать Ивана еле сводила концы с концами, работая на местном ликероводочном заводе, где все чаще зарплату стали выдавать продукцией. Ванька забросил тренировки, торговал принесенной матерью водкой на вокзале, рискуя быть пойманным милицией. и ни о каком великом спортивном будущем уже не мечтал. Павел заканчивал железнодорожный техникум, а Глеб, единственный из их троицы, ухитрился поступить в местный филиал строительного института. Но появлялся там крайне редко, предпочитая отираться на рынке в компании ребят из так называемой бригады Репы. Эти крепкие парни в кожаных куртках все сплошь бывшие спортсмены. Поддерживали там порядок. Не давая конкурирующей бригаде возглавляемой бывшим афганцем Котельниковым, обирать местных торговцев и челноков. Постепенно к Репинским примкнули и Иван с Павлом, а Глеб к тому времени уже сумел завоевать доверие самого Репы, неоднократно судимого Валентина Репина. Павел и Иван были пехотой, людьми, которые выполняют всю грязную работу, а Глеб же сидел в ресторане «Лагуна» за одним столом с Репой и помогал тому решать вопросы. Конечно, самолюбивого Павла такой расклад не вполне устраивал, и он не раз намекал Ивану, что друг детства непростительно зарывается. но спокойно уравновешенный Иван только отмахивался. Ему дела не было до того, кто и какое место занимает в иерархии их бригады. Лишь бы деньги платили. «Меньше знаешь, крепче спишь», — говорил он неугомонному Павлу. «Мы кто? Пехота, пушечное мясо. С нас и спрос маленький. А вот Глеб, если их прихватят?» «Да кто их прихватит? Вся милиция куплена. Начальник за второй зарплатой крепи ездит по пятницам. А мы и тут ты прав, друг Ваньша. Пушечное мясо». И денег нам дают куда меньше, чем тот же Глеб имеет. А чем он лучше нас с тобой? Ну скажи, напирал Павел, раздираемый так явно ощущавшейся несправедливостью жизни. А у Глеба, Павлик, мозги, спокойно отзывался Иван. Мы с тобой только кулаками махать умеем, согласись. А Глеб? Да что, Глеб, Глеб, заладил как попугай. Я, может, не хуже Глеба могу схему придумать. Ну рискни. А вот и рискну. И Павел однажды рискнул. С самого детства он интересовался техникой. Умел разобрать, починить и собрать любой бытовой прибор. И теперь эти умения пригодились. Самое первое взрывное устройство Павел опробовал на пустыре и был вполне удовлетворен тем, что вышло. Самым трудным оказалось упросить Глеба свести его с репой. Приятель неохотно согласился. Всю дорогу ревниво поглядывал на странный пакет, который Павел нес под курткой. «Что там?» 100 грамм!» – в рифму отшучивался Павел. Хотя, по сути, и не шутил вовсе, а говорил чистую правду. В пакете лежало взрывное устройство, эквивалентное по мощности как раз ста граммом тротила. В лагуне было прохладно. Пахло едой, звучала громкая живая музыка. На небольшой сцене играл на клавишный худой потлатый парень в кожаной жилетке, надетый прямо на голое тело. А перед ним извивались с микрофонами две девчонки, исполнявшие в собственной манере модную песенку, звучавшую, кажется, из каждого окна. Репа и его приближенные сидели в кабинете. Так назывался здесь специально отгороженный от общего зала импровизированными ширмами угол с двумя сдвинутыми вместе столами. «Здорово, Митяй!» Обратился к Глебу, самый старший. Лысоватый, в черной футболке, плотно обтягивающий худощавое тело. На его шее висела толстая золотая цепь, увенчанная крестом едва ли не в ладонь. «Здравствуй, Репа!» – почтительно ответил Глеб. «Вот, привел. Это мой друг». «Говорит, у него есть, что тебе предложить». Глеб сделал шаг в сторону и чуть толкнул Павла в бок так неосторожно, что тот едва не выронил пакет. «Сдурел! Сейчас бы все тут на воздух!» Договорить Павел не успел. На него оказались направлены сразу пять пистолетов. И только репо сидел спокойно, чуть прищурив глаза и скрестив руки на груди. «Стволы уберите! А ты, парень, другой раз потише с заявлениями! Могли ведь из тебя друшлаг сделать!» Его подручные спрятали пистолеты и, как ни в чем не бывало, продолжили ужин. «Ты садись!» — репо толкнул ногой стул. И Павлу пришлось присесть, неловко взгромоздив пакет на угол стола. «И что это у тебя?» «Машинка адская, я так понял». «Да». «Сам сделал». «Сам». «Ну, идем, попробуем». Неожиданно предложил репо и встал. За ним тотчас же поднялись остальные. «Где попробуем?» — опешил Павел, совершенно не ожидавший такого предложения. «А тут недалеко». Вон тебе цыпа покажет. К ним приблизился широкоплечий парень с обритой наголо головой, который пересекал тонкий белый шрам. Ты все сделаешь, а мы поглядим. Павел замешкался. Не так он представлял себе переговоры по продаже собственных услуг криминальному авторитету. И уж точно не думал, что придется демонстрировать работу своего изобретения в жилом массиве. Так ведь и до кичи недалеко. Нервно облизывая пересохшие губы, думал Павел, машинально шагая следом за цыпой. но отказаться было уже невозможно. «Принял мяч. Фигач!» билась в голове фраза тренера по футболу, которым Павел несколько лет занимался в детстве. Цепа, к счастью, привел его на пустырь далеко за домами, где была устроена стихийная, хоть и как будто бы охраняемая автостоянка. Охрана носила символический характер и была представлена старым глухим дедом, который давно уже спал в своем вагончике на самом краю поляны. «Видишь серебристый джип?» Спросил Ципа, сунув в угол рта сигарету и щелкая зажигалкой. Такой джип на стоянке был один. Не увидеть его было невозможно. И Павел кивнул. Ну, работай тогда, чего встал? Первым желанием Павла было кинуть машинку в лицо Ципа и дать дёру. Но трезво оценив шансы, он понял, что пуля из небрежно сунутого за ремень джинсов пистолета догонит его куда быстрее, а потому решительно направился к джипу. «Вот я дурак», — ругался он про себя. «Зачем я в это полез?» Молотил бы дальше с Ваншей, зато спокойно. Съездили на разборки, отвесили всем или сами отхватили. Как уж пойдет. Получили свою копейку. И спи спокойно. А теперь? Но уже поздно. Он установил взрывное устройство под правое колесо джипа. Все проверил и вернулся к ципе. Отдал ему самодельный пульт в виде кнопки. Вот. Чего вот? Жми давай. Как жать? Со всей дури. Да погоди, давай отскочим подальше. Возьмет от домов. Должно. Они отошли почти к самым домам. И Павел под пристальным взглядом цыпа дрожащими пальцами изо всех сил сдавил кнопку. Раздался взрыв. Тут же завыли сигнализации. Столб пламени взметнулся вверх вместе с металлическими обломками. «Работает», — удовлетворенно сказал цыпа. «А теперь ходу. Нас тут не было». Они быстро удалились от места взрыва, когда уже начали сбегаться зеваки и вернулись в лагуну. «Работает», — повторил цыпа уже для смотревшего с любопытством Репы. Отлично. Репа поднялся, похлопал Павла по плечу и протянул налитый до краев чем-то коричневым стакан. Вот, держи, сними напряжение. Павел, поморщившись, бахнул жидкость из стакана залпом под одобрительный смех подручных репы. Красава! Снова хлопнул его по плечу репа. Значит так. Все, что тебе надо для сборки таких машинок, напиши на листочке и отдай цепи. Он будет твоим напарником. Оплата по факту, так сказать. Заказы будешь получать тоже через цепу, «И это. Дома лабораторию не устраивай. Надеюсь, понимаешь». «Тогда место нужно». Заплетающимся языком вывернул Павел. Репо вынул из кармана пачку долларов и кинул ему. «Тут тебе за сегодня и аванс. Купи какой-нибудь гараж, там и будешь работать. А теперь давай-ка, вали домой, Митя тебя проводит». «Как тебя кличут-то, кстати?» «Павел. Никулин Павел». «Значит, Паша, с сегодняшнего дня будешь ты не Паша Никулин, а Паша подрывник. Все, валите». Глеб попрощался, дернул Павла за рукав, и они вышли из кафе в теплую летнюю ночь. "Слышь, Глебася", еле ворочая языком, спросил Павел. "А с чего ты Митяй вдруг? Ты же Глеб. Что ж тебе развезло-то так? От фамилии это Митин. Вот и Митяй. Ты ж теперь тоже того, подрывник", фыркнул Глеб. И Павлу даже через накативший волнами алкогольный туман послышалась в голосе друга неприкрытая зависть. На следующий день, мучаясь от похмелья, Павел вынул из кармана джинсов деньги. который ему дал вчера Репа, пересчитал и тихо присвистнул. Их было изрядно. Никогда прежде Павел не держал в руках такой суммы. Хватило на старенький гараж в соседнем районе Каляева, чтобы не привлекать внимание соседей и не объяснять, откуда у студента железнодорожного техникума такие деньги. И еще осталось, чтобы взять сестру и сводить ее в коммерческий магазин, где торговали импортными вещами, и купить модные джинсы, кроссовки и свитер с белыми, бирюзовыми и розовыми полосами. Наладив производство адских машинок, Павел сразу поднялся в иерархии и группировки. стал человеком незаменимым, и его услуги хорошо оплачивались. Ванька же так и остался пехотинцем, предпочитая работать кулаками, а не головой, и не видя никаких противоречий в том, что и оплата такого труда существенно ниже. А спустя время репосмикнул, что вечно трясти мелких торговцев шмотьём не получится, доходы не растут. и взор его упал на находящийся на подконтрольной территории водочный завод, практически единственное работающее предприятие в их регионе. С этого все и началось.